Глава 11. Об утончении стен и об их частях. Необходимо соблюдать, чтобы стены утонялись по мере того, как они поднимаются, возвышаются над землей. А именно, в первом ярусе они должны быть вдвое тоньше, чем в фундаменте, во втором на пол кирпича тоньше, чем в первом и так далее, но с постепенностью для того, чтобы они не получались вверху слишком тонкими. Середина верхнего края стены должна падать по отвесу на середину нижнего так, чтобы вся стена имела пирамидальную форму. Но если даже и понадобится строить поверхность или лицевую сторону стены так, чтобы она находилась на одном отвесе с поверхностью нижней стены, то это допустимо только изнутри, так как балки полов, своды и другие подпоры здания не позволят стене сдвинуться или упасть. Выступ, который получится с внешней стороны, можно покрыть полкой или поясом с карнизом, идущим вокруг всего здания, что послужит украшением постройки и как бы связью всех ее частей. Углы, поскольку они одновременно причастны двум сторонам здания, соединяя и держа их по отвесу, должны быть непоколебимы и охвачены длинными твердыми брусями, как пальцами рук, причем окна и разные отверстия должны быть как можно дальше от углов или по крайней мере на расстоянии, равном ширине отверстия. Теперь, после того, как мы рассказали о простых стенах, будет уместно перейти к украшениям, среди которых наилучшими для зданий являются колонны, если они расположены в надлежащих местах и обладают красивыми пропорциями по отношению ко всему зданию в целом.